Глава шестая. До Верне я мог добраться с закрытыми глазами. Сначала дорога А6, отворот Шетейон в сторону над Бордо, затем дорога А10 на Орлеан и, наконец, А11 по указателям на Шартер. Мимо пролетали автомобили, в строях дождя свет их фар казался размытыми линиями, похожими на спирали внутри горящей лампочки. Было семь часов утра, еще не рассвело. Я перебирал в уме информацию, собранную на рассвете — До четырех утра я спал, поминутно просыпаясь, потом встал, включил интернет и набрал в гугле четыре роковые буквы «кома». Компьютер выдал мне тысячи ссылок на статьи. Чтобы поддержать в себе надежду и упростить поиск, я добавил еще «выход из». В течение двух последующих часов я читал свидетельства очевидцев внезапного выхода из комы, постепенного возврата сознания — а также экспериментов, заканчивающихся клинической смертью. Меня поразило, насколько распространено это явление. Из пяти людей, перенесших инфаркт, повлекший за собой мгновенную кому, по меньшей мере один пережил эту временную смерть. При этом человек чувствует, как душа отлетает от тела, затем видит длинный туннель, и в конце этого туннеля яркий белый свет, который у многих ассоциируется с самим Христом. Видел ли люк этот туннель? Придет ли он когда-нибудь в сознании, чтобы нам об этом поведать? В Шартре я миновал собор с двумя асимметричными шпилями, и передо мной открылась долина Босс, простирающаяся до горизонта. По коже побежали мурашки. Я приближался к дому в Верне. Проехав еще километров пятьдесят, я свернул на боковую дорогу, чтобы миновать Ноженле Ротру, и выехал на национальное шоссе. В тот момент, когда взошло солнце, я уже был в настоящей сельской местности. Вдали поднимались холмы, между которыми виднелась лощина, и черные поля, покрытые инием, искрились в утреннем свете. Я опустил в машине стекла и вдыхал запах опавших листьев, удобренной земли и не желавший уходить ночной свежести. Еще тридцать километров, и, обогнув ножон-ле Ротру, я направился по департаментской дороге к границе Орн и Эррилуар. Через десять километров я увидел указатель Птиверне, свернул на узкую дорожку и проехал еще метров триста. За первым поворотом показались ворота из светлого дерева. Я посмотрел на часы без четверти восемь. Мне предстояло с точностью до секунды восстановить то, что здесь произошло. Припарковав машину, я пошел пешком. Раньше здесь была водяная мельница, состоявшая из нескольких построек, разбросанных вдоль реки, Основное здание превратилось в развалины, но остальные были восстановлены и проданы под дачные домики. Третий дом справа принадлежал Люку. Двести квадратных метров земли, вполне приличный участок, и все это в трехстах километрах от Парижа. Сколько же Люк заплатил за эту лачугу шесть лет назад? Миллион тогдашних франков? Земля в перше все время поднималась в цене. Где он раздобыл деньги? Мне вспомнился фильм «Фрица Ланга. Большая жара». Там все началось с убийства полицейского. Дальше выясняется, что это был коррумпированный детектив. Его выдал загородный дом, шикарный и очень дорогой. Я будто снова услышал слова Дуду. «Если ты разроешь это дерьмо, в нем перемажутся все». Но чтобы люк оказался продажным полицейским, этого не могло быть. Я прошел мимо дома с тремя окошками и направился к реке. От мокрой травы шел дурманящий аромат, ветер хлестал по лицу, я застегнул плащ и пошел дальше. За полоской подстриженных деревьев скрывался водный поток. До меня доносилось только тихое журчание, похожее на смех ребенка. Что вам здесь нужно? Из кустов внезапно показался человек, метр восемьдесят росту, стрижка бобриком, черная куртка из плотной ткани, небрит, густые лохматые волосы, он был похож скорее на бродягу, чем на крестьянина. «Вы кто?» — продолжал наступать он. Под курткой у него не было ничего, кроме дырявого свитера. Я помахал перед его носом трехцветным удостоверением. «Я из Парижа. Я друг Люка Субейра». Казалось, это успокоило незнакомца. Его серо-зеленые глазки сверкали на солнце. «Я принял вас за нотариуса или за адвоката. В общем, за одного из тех мерзавцев, которые делают деньги на трупах». Люк не умер. «Благодаря мне», — он почесал затылок, — «меня зовут Филипп, я садовник, это я его спас». Я пожал ему руку, всю в травинках и пятнах никотина, от него пахло глиной и холодным пеплом. И еще я почувствовал запах алкоголя, не вина, скорее кальвадоса или что-то покрепче, и решил ему подыграть. У вас выпить не найдется? Его лицо сразу замкнулось, и я пожалел о своей хитрости, слишком очевидной. Я вынул пачку Кэмэл и предложил ему, он отрицательно покачал головой, Исподваль, продолжая изучать меня, в конце концов он закурил жетан. «Рановато для выпивки», — буркнул он. «Разве нет?» «Для меня нет». Он хохотнул, вытащил из кармана заржавленную фляжку и протянул мне. Не раздумывая, я сделал большой глоток. Спиртное обожгло, потом тепло разлилось по груди. Садовник наблюдал за моей реакцией. Казалось, он остался доволен и в свою очередь отхлебнул из фляжки. Прищелкнув языком, он убрал сивуху в карман. — Что вы хотите узнать? — Мне нужны подробности. Филипп вздохнул, подошел к воде и уселся на старый сухой ствол. Я подошел поближе. В морозном воздухе звенели птичьи голоса. — Я очень любил мсье Бейра. Не могу взять в толк, что на него нашло. Я прислонился к стоящему рядом дереву. — Вы здесь работаете каждый день? — Только по понедельникам и вторникам. Сегодня я пришел, как всегда, мне ничего не сказали. Расскажите, как все было? Он сунул руку в карман, вынул фляжку и протянул мне. Я отказался, тогда он отхлебнул сам. Я подошел к реке и сразу его заметил. Нырнул и вытащил на берег. Река здесь неглубокая. В каком месте это произошло? — Да вот в этом самом, в нескольких метрах от шлюза. Я позвонил жандармам. Они были здесь уже через несколько минут. Одна минута все решила. Если бы я пришел минуты позже, его бы унесло течением, я бы ничего не увидел. Я посмотрел на водную гладь, она была совершенно неподвижна. Вы говорите, течение? Сейчас его нет, потому что шлюз закрыт. А вчера он был открыт? Месье Субера его и открыл, он все предусмотрел. Наверное, хотел, чтобы его унесло... Мне сказали, что на нем был груз из камней. Мне было чертовски трудно его вытаскивать. Все потому, что он привязал к поясу строительные блоки. Как же он это сделал? Филипп поднялся. Пошли со мной. Он направился к живой изгороди. В глубине сада стоял почерневший сарай, втиснутый между подлеском и рядом подстриженных деревьев. У деревянной стены под пластиковым навесом были сложены поленья. Мой проводник причем распахнул дверь и отошел в сторону, чтобы я мог заглянуть внутрь. В последние выходные мсье Субера попросил меня перенести сюда старые строительные блоки, которые валялись с незапамятных времен на другом берегу реки. Он даже попросил распилить пополам несколько штук. Я тогда не понял, для чего. Теперь-то знаю, он хотел сделать из них груз. Он заранее рассчитал такой груз... который ему был нужен, чтобы тело унесло течением. Я бросил взгляд на дверной проем и не стал заходить. Пора было признать тот факт, что люк хотел покончить с собой. Потрясенный я отошел от двери. Как он закрепил камни? С помощью железной проволоки. Он согнул ее трое для крепости. Получилось вроде свинцового пояса, как у ныряльщиков». Я глубоко вдохнул холодный воздух, живот скрутили мучительные спазмы от голода, самогона и отчаяния. Что случилось с Люком? Что же такое он обнаружил, из-за чего хотел покончить с собой, оставить семью и придать свою веру? Садовник закрыл дверь и спросил, он ваш друг, так? «Мой лучший друг», — ответил я с отсутствующим видом. «Вы не приметили, что он вроде не в себе?» — Нет, я не осмелился признаться этому незнакомому человеку, что я не говорил с Люком, не говорил по душам вот уже несколько месяцев, несмотря на то, что нас разделял всего один этаж. В завершении я спросил на всякий случай, — Больше ничего странного вы не заметили? Я хочу сказать, когда вытаскивали тело. Человек в черном сощурил зеленые глазки. Казалось, его опять обуревают сомнения. «Вам не говорили про образок?» «Нет». Садовник приблизился, он явно оценивал мое удивление. Приняв решение, прошептал мне на ухо. «В правой руке у него был образок. Так мне показалось. Я увидел только цепочку, которую он сжимал в кулаке. И так, бросаясь в воду, люк что-то держал в руке». — Амулет? — Нет, люка нельзя назвать суеверным. Садовник снова протянул мне фляжку, насмешливо улыбаясь зубом ртом. — Признайтесь, у лучшего друга от вас было многовато секретов, ведь так...